Хибины. Чем я хуже? Чем я хуже ее, скажи, господин дорог, горных, горьких и гордых, только не городских. Я воткнула с себя иголкой бы в твой порог, жаль, зареклась от шабашей колдовских. Мы друг без друга глушим горячий грог и бумажным листом загибаемся от тоски. Чем я лучше ее, такая же хрип отца в нашем голосе, выданном на двоих. И на выжженных землях в наших больших сердцах Ничего не взрастает, кроме дурман травы. В этой сказочке ни края нет ни конца, И любые ее вариации не новы. Но она тебе снилась, отложенной на потом, И такого сюжета, увы, не досталось мне. Отправляюсь в Хибины разыскивать твой фантом. Будь я проклята трижды, если тебя там нет».